Биографическая справка. Лаврентий Павлович бери родился 17-29 марта 1899 года в Мерхиуле Кутаистской губернии в крестьянской семье. Его мать Марта Джакели 1868-1955 мигрелка по свидетельству односельчан состояла в отдаленном родстве с мигрельским княжеским родом до После смерти первого мужа Марта осталась с сыном и двумя дочерьми на руках. Позднее детей от первого брака Марты взял на воспитание ее брат Дмитрий. Отец Лаврентия, Павел Хухаевич Берия, 1872-1922, переехал в Мерхиули из Мигрили. В семье у Марты и Павла родилось трое детей, но один из сыновей умер в двухлетнем возрасте, а дочь после болезни осталась глухонемой. Лаврентий с детства проявлял способности к учебе, и родители устроили его в Сухумское высшее начальное училище. Чтобы оплатить учебу проживанием, пришлось продать полдома. В 1917 году берия окончив Сухумское высшее начальное училище, уехал в Баку и поступил в Бакинское среднее механико-техническое строительное училище. С 17 лет он содержал мать и глухонемую сестру, которые переехали к нему. Работая с 1916 года практикантом главной конторы нефтяной компании «Нобелей», одновременно продолжал учебу в училище. В 1919 году окончил его, получив диплом техника строителя-архитектора. С 1916 года состоял в нелегальном марксистском кружке механико-строительного училища, был его казначеем. В марте 1917 года Берия стал членом РСДРПБ. В июне-декабре 1917 года в качестве техника гидротехнического отряда выезжал на румынский фронт, служил в Одессе, затем в Пашкане, Румыния, Был комиссован по болезни и вернулся в Баку, где с февраля 1918 года работал в городской организации большевиков и секретариате Бакинского совета рабочих депутатов. После поражения Бакинской коммуны и взятия Баку турецко-азербайджанскими войсками сентябрь 1918 года остался в городе и участвовал в работе подпольной большевистской организации вплоть до установления советской власти в Азербайджане апрель 1920 года. С октября 1918 года по январь 1919 года конторщик на заводе Каспийское товарищество «Белый город» Баку. Согласно энциклопедии секретных служб России, осенью 1919 года по заданию руководителя бакинского большевистского подполья Микояна стал агентом организации по борьбе с контрреволюцией, контрразведки, при Комитете государственной обороны АДР. В апреле 1920 года, после установления в Азербайджане советской власти, был направлен на нелегальную работу в Грузинскую Демократическую Республику в качестве уполномоченного Кавказского крайкома РКПБ и регистрационного отдела Кавказского фронта при рево-военсовете 11-й армии. Почти сразу же был арестован в Тифлисе и освобожден с предписанием в трехдневный срок покинуть Грузию. Позднее, участвуя в подготовке вооруженного восстания против грузинского меньшевистского правительства, Был разоблачен местной контрразведкой, арестован и заключен в кутаистскую тюрьму, затем выслан в Азербайджан. Возвратившись в Баку, Берия несколько раз пытался продолжить учебу в Бакинском политехническом институте, в который было преобразовано училище. Окончил три курса. В августе 1920 года стал управляющим делами ЦК КПБ Азербайджана, а в октябре того же года ответственным секретарем чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих проработав в этой должности до февраля 1921 года. На состоявшемся 24 апреля 1921 года заседании Политбюро и Оргбюро ЦК АКПБ его назначили заместителем заведующего секретно-оперативного отдела Азербайджанской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, бандитизмом и преступлениями по должности АЗЧК при Совете народных комиссаров СНК Азербайджанской СССР. Постановлением Политбюро ЦК АКПБ от 16 июля он стал заместителем председателя АСЧК. У других источниках указан май 1921 года. В 1921 году Берия подвергался резкой критике со стороны партийного и чекистского руководства Азербайджана за превышение полномочий и фальсификацию уголовных дел, однако серьезного наказания избежал. За него ходатайствовала настас Микоян. Во время проводившейся в декабре 1921 года чистки азербайджанской партийной организации возник вопрос о службе Берии у мусоватистской контрразведки Но президиум ЦК КПБ на заседании, состоявшемся 6 мая 1922 года, принял решение признать работу Берия в АЗЧК крайне необходимой и просить ЦК РКПБ оставить ее в Азербайджане. В январе 1922 года Берия стал председателем АЗЧК. Тогда же участвовал в разгроме мусульманской организации «Тихат» и ликвидации закавказской организации правых эсеров. Летом 1922 года получил должность заведующего секретно-оперативного отдела чк В ноябре 1922 года Бери переведен в Тифлис и назначен начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК при СНК Грузинской ССР, позднее преобразованным в грузинское ГПУ – Государственное политическое управление – совмещением должности начальника особого отдела за Кавказской армией. В июле 1923 года награжден Центральным исполнительным комитетом Грузии Орденом Боевого Красного Знамени Республики. В 1924 году участвовал в подавлении меньшевистского восстания, был удостоен Ордена Красного Знамени СССР. С марта 1926 года заместитель председателя ГПУ Грузинской ССР, начальник секретно-оперативной части. 2 декабря 1926 года Лаврентий Берия стал председателем ГПУ при СНК Грузинской ССР, состоял в этой должности по 3 декабря 1931 года, заместителем полномочного представителя ГПУ при СНК СССР в ЗСФСР и заместителем председателя ГПУ при СНК ЗСФСР по 17 апреля 1931 года. Одновременно с декабря 1926 года по 17 апреля 1931 года являлся начальником секретно-оперативного управления полномочного представительства УГПУ при СНК СССР в ЗСФСР и ГПУ при СНК ЗСФСР. Одновременно с апреля 1927 года по декабрь 1930 года Народный комиссар внутренних дел Грузинской ССР. 6 июня 1930 года постановлением пленума ЦК КПБ Грузинской ССР Берия был назначен членом Президиума, впоследствии Бюро, ЦК КПБ Грузии. 17 апреля 1931 года занял должности председателя ГПУ при СНК ЗСФСР, полномочного представителя УГПУ при СНК СССР в ЗСФСР и начальника особого отдела УГПУ Кавказской Краснознаменной Армии по 3 декабря 1931 года. Одновременно с 18 августа по 3 декабря 1931 года член коллегии ОГПУ СССР. 31 октября 1931 года Политбюро ЦК ВКПБ рекомендовало Берию на пост второго секретаря Закавказского крайкома. 14 ноября 1931 года он стал первым секретарем ЦК КПБ Грузии. 17 октября 1932 года первым секретарем Закавказского крайкома при сохранении должности первого секретаря ЦК КПБ Грузии и был избран членом ЦК КПБ Армении и Азербайджана. 10 марта 1933 года секретариат ЦК ВКПБ включил Берию в список рассылки материалов, направляемых членам ЦК, протоколов заседаний Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК. В 1934 году на 17-м съезде ВКПБ был впервые избран членом ЦК. В декабре 1934 года Берия присутствовал на приеме у Сталина в честь его 55-летия. В начале марта 1935 года Берия был избран членом ЦИК СССР и его президиума. 17 марта 1935 года награжден своим первым орденом Ленина. В мае 1937 года по совместительству возглавил тбилисский горком КПБ Грузии до 31 августа 1938 года. В 1935 году выпустил книгу «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Его авторство оспаривается, и есть версия, что эту книгу для него написали Малакия Тарашелидзе и Эрик Беди. В проекте издания сочинений Сталина в конце 1935 года Берия указывается в составе редакции, а также кандидатом в редактор отдельных томов. Берия внес большой вклад в развитие нефтяной промышленности Закавказья. При нем было введено в строй много крупных промышленных объектов. Грузия была преобразована во всесоюзную курортную зону. На сельскохозяйственную продукцию, производимую в субтропиках – виноград, чай, мандарины и прочее – Были установлены высокие закупочные цены, грузинское крестьянство стало наиболее зажиточным в стране. В сентябре 1937 года вместе с направленными из Москвы Маленковым и Микояном провел чистку партийной организации Армении. Большая чистка прошла и в Грузии, где были репрессированы многие партийные государственные работники. С 17 января 1938 года с первой сессии ВС СССР первого созыва член Президиума Верховного Совета СССР. 22 августа 1938 года Берия был назначен первым заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР Ежова. 8 сентября назначен на должность первого заместителя наркома и начальник управления НКВД СССР. С 29 сентября 1938 года Берия поставлен во главе восстановленного в структуре НКВД Главного управления государственной безопасности. 17 декабря 1938 года на этом посту Берию сменит Меркулов. 11 сентября 1938 года Берии присвоено звание комиссара государственной безопасности первого ранга. 25 ноября 1938 года Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР. По мнению многих исследователей, с приходом Лаврентия Павловича Берии на пост главы НКВД масштабы репрессий резко сократились, большой террор завершился. 11 октября 1939 года Берия сдал приказ НКВД СССР номер 001223, который предписывал в кратчайший срок организовать учет так называемых антисоветских элементов. К таковым, в частности, относились практически все, имевшие хоть какие-то контакты с иностранцами. Например, эсперантисты и филотелисты которые переписывались с зарубежными знакомыми, разделяющими их интересы. С 25 ноября 1938 года по 3 февраля 1941 года Берия руководил советской внешней разведкой. Тогда она входила в функции НКВД СССР. С 3 февраля 1941 года внешняя разведка была передана в состав вновь образованного Народного комиссариата государственной безопасности СССР, который возглавил бывший первый заместитель Бери в НКВД Меркулов. Под руководством Берии в 1939-1940 годах была создана мощная агентурная сеть советской внешней разведки в Европе, а также в Японии и США. С 22 марта 1939 года кандидат в члены политбюро ЦК ВКПБ. 30 января 1941 года берия присвоил звание Генерального комиссара государственной безопасности. 3 февраля 1941 года он назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Курировал работу НКВД, НКГБ, наркоматов лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов, речного флота. С 30 июня 1941 года Берия являлся членом Государственного комитета обороны, ГКО. Постановлением ГКО от 4 февраля 1942 года о распределении обязанностей между членами ГКО на Берию были возложены обязанности по контролю за выполнением решений ГКО по производству самолетов, моторов, вооружений и минометов, а также по контролю за выполнением решений ГКО по работе ВВС Красной Армии, формированию авиаполков, своевременных переброска на фронт и тому подобное Постановлением ГКО от 8 декабря 1942 года Берия был назначен членом оперативного бюро ГКО. Этим же постановлением на Берию были дополнительно возложены обязанности по контролю и наблюдению за работой наркомата угольной промышленности и наркомата путей сообщения. В мае 1944 года Берия был назначен заместителем председателя ГКО и председателем оперативного бюро. В задачи оперативного бюро входили, в частности, контроль и наблюдение за работой всех наркоматов оборонной промышленности железнодорожного и водного транспорта, черной цветной металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности, электростанций. Берия также занимал должность постоянного советника Ставки главного командования вооруженных сил СССР. В годы войны выполнял ответственные поручения руководства страны и партии, связанные как с управлением народным хозяйством, так и на фронте. Фактически руководил обороной Кавказа в 1942 году курировал производство самолетов и ракетной техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1943 года Лаврентию Павловичу Берии за особые заслуги в области усиления производства вооружений и боеприпасов в трудных условиях военного времени присвоено звание Героя Социалистического Труда. В годы войны Берия был награжден Орденом Красного Знамени, Монголия, 15 июля 1942 года, Орденом Республики, Тува, 18 августа 1943 года, орденом Ленина, 21 февраля 1945 года, орденом Красного Знамени, 3 ноября 1944 года. В постановлении ГКУ СССР о лаборатории номер 2 Курчатова, принятом 3 декабря 1944 года, Берии поручалось наблюдение за развитием работ по урану. В 1944 году руководил депортацией народов Кавказа. 9 июля 1945 года при переаттестации специальных званий госбезопасности на воинские Лаврентию Павловичу Берии присвоено звание маршала Советского Союза. На основании распоряжения ГКО от 20 августа 1945 года был создан специальный комитет при ГКО. В него входили Берия, председатель, Маленков, Вознесенский, Ванников, Завенягин, Курчатов, Капица, затем отказался от участия в проекте из-за разногласий с Берией, Махнев, Первухин. На комитет было возложено руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. В дальнейшем был переименован в специальный комитет при СНК СССР и в специальный комитет при Совете министров СССР. Берия организовывал и руководил получением всей необходимой разведывательной информации и осуществлял общее руководство всем проектам. 6 сентября 1945 года было образовано оперативное бюро СНК СССР, председателем которого был назначен Берия. В задачи Оперативного бюро СНК входили вопросы работы промышленных предприятий и железнодорожного транспорта. 29 декабря 1945 года Берия освобожден от должности Народного комиссара внутренних дел. С марта 1946 года Берия входил в состав семерки членов Политбюро, включавшей Сталина и шесть приближенных к нему лиц. На этот ближний круг замыкались важнейшие вопросы государственного управления, в том числе – Внешняя политика, внешняя торговля, госбезопасность, вооружение, функционирование вооруженных сил. 18 марта он становится членом Политбюро, а на следующий день назначается заместителем председателя Совета Министров СССР. Как заместитель председателя Совета Министров, курировал работу МВД, МГБ и Министерства государственного контроля. 29 августа 1949 года атомная бомба успешно прошла испытания на Семипалатинском полигоне. 29 октября 1949 года Берии была присуждена Сталинская премия первой степени за организацию дела производства атомной энергии и успешное завершение испытания атомного оружия. Испытание первой советской водородной бомбы, разработку которой курировал Маленков, состоялось 12 августа 1953 года, уже после ареста Берии. После состоявшегося в октябре 1952 года 19-го съезда КПСС Берия был включен в президиум ЦК КПСС, заменивший прежнее политбюро, в бюро президиума ЦК КПСС и в созданную по предложению Сталина руководящую пятерку бюро президиума ЦК КПСС, а также получил право замещать Сталина на заседаниях бюро президиума Совета министров СССР. В день смерти Сталина, 5 марта 1953 года, состоялось совместное заседание пленарного центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Совета министров Союза СССР. Президиума Верховного Совета СССР, где были утверждены назначения на высшие посты партии и правительства СССР и по предварительной договоренности с группой Хрущева, Маленкова, Молотова и Булганина Берия был назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел СССР. объединенный МВД СССР включила в свой состав существовавшие ранее самостоятельно МВД СССР 1946-1953 годы И МГБ, СССР, 1946-1953 годы. 9 марта 1953 года Лаврентий Павлович Берия участвовал в похоронах Сталина с трибуны Мавзолея, произнес речь на траурном митинге. С середины марта по июнь 1953 года Берия на посту главы МВД своими приказами по Министерству и предложениями, записками в СОВМИН и ЦК, многие из которых были утверждены соответствующими постановлениями и указами стал инициатором прекращения дела врачей, Менгрельского дела и целого ряда других законодательных и политических преобразований. Согласно предложению Берии, Президиум ЦК КПСС 27 марта 1953 года утвердил указ об амнистии, согласно которому из мест заключений надлежало освободить 1 203 000 человек, а также прекратить следственные дела в отношении 401 000 человек. На 10 августа 1953 года из мест заключения было освобождено 1 миллион 32 тысяч осужденных на срок до 5 лет включительно, осужденных за должностные, и хозяйственные некоторые воинские преступления, а также несовершеннолетние, престарелые, больные, женщины, имеющие малолетних детей и беременные. Постановление Президиума ЦК КПСС о фальсификации так называемого «дела о врачах-вредителях» от 3 апреля 1953 года предписывало поддержать предложение Берии о полной реабилитации указанных врачей, 37 человек, и снятие Игнатьева с поста министра МГБ СССР. Был издан приказ о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения физического воздействия. Последующее постановление Президиума ЦК КПСС об одобрении мероприятий МВД СССР по исправлению последствий нарушений законности от 10 апреля 1953 года гласило, И одобрить проводимые товарищем Берией Лаврентием Павловичем меры по вскрытию преступных действий, совершенных на протяжении ряда лет в бывшем Министерстве госбезопасности СССР, выражавшихся в фабриковании фальсифицированных дел на честных людей, а также мероприятия по исправлению последствий нарушений советских законов, имея в виду, что эти меры направлены на укрепление советского государства и социалистической законности. В соответствии с письмом Берии председателю Совета министров СССР Маленкову О передаче из МВД СССР производственно-хозяйственных и строительных организаций в других министерств был передан из состава МВД целый ряд системообразующих предприятий и строек СССР, которые прежде принадлежали МВД. Начались изменения в национальной политике, предусматривающие замену руководящих кадров на местах представителями местных национальностей, а также переговоры об изменении статуса ГДР. Заручившись поддержкой большинства членов ЦК КПСС и высокопоставленных военных, Хрущев 26 июня 1953 года созвал совещание Совета министров СССР, где поднял вопрос о соответствии Берии занимаемой должности и снятии его со всех постов, кроме члена президиума ЦК КПСС. Среди прочих Хрущев озвучил обвинения в ревизионизме, антисоциалистическом подходе к обострившейся ситуации в ГДР и шпионаже в пользу Великобритании в 1920-х годах. Берия попытался доказать, что если его назначил пленум ЦК КПСС, то и снять его может только пленум, но по специальному сигналу в помещение вошла группа генералов во главе с маршалом Жуковым, которые арестовали Берию. Берия был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, в стремлении к ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, к реставрации капитализма и к восстановлению господства буржуазии а также в моральном разложении, в злоупотреблении властью, в фальсификации тысяч уголовных дел на своих сослуживцев в Грузии и за Закавказье и в организации незаконных репрессий в корыстных и вражеских целях. На июльском пленуме ЦК КПСС почти все члены ЦК выступили с заявлениями о вредительской деятельности Берии. 7 июля постановлением пленума ЦК КПСС Берия был освобожден от обязанностей члена президиума ЦК КПСС и выведен из состава ЦК КПСС. 27 июля 1953 года был издан секретный циркуляр второго главного управления МВД СССР, которым было предписано повсеместное изъятие любых художественных изображений Лаврентия Павловича Берии. Берия содержался в подземном бункере штаба Московского военного округа. Следственную группу фактически возглавлял Руденко, назначенный 30 июня 1953 года генеральным прокурором СССР. Вместе с ним обвинялись его ближайшие соратники из органов госбезопасности. 23 декабря 1953 года дело Берии было рассмотрено специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Советского Союза Конева. Приговор гласил, специальное судебное присутствие Верховного суда СССР постановило приговорить Берию, Меркулова, Диконозова, Кабулова, Гоглидзе, Мешика, Владзимирского, К высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией личной им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград. Краткое сообщение о суде над Лаврентием Павловичем Берием и его сотрудниками было опубликовано в советской печати. В 1951 году вышел пятый том Большой советской энциклопедии, в котором был помещен портрет Берии и статья о нем. В 1954 году редакция Большой советской энциклопедии разослала всем своим подписчикам письмо, в котором рекомендовалось ножницами или бритвенным лезвием вырезать и портрет из страницы, посвященной Лаврентию Павловичу Берии, а вместо них вклеить другие, присланные в том же письме, содержащие другие статьи, начинающиеся на те же буквы. В печати и литературе времен оттепели произошла демонизация образа Берии, на него, как на главного инициатора, возлагали вину за все массовые репрессии. Определением военной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2002 года Берия, как организатор политических репрессий, был признан неподлежащим реабилитации.